Глава 6 Минут за двадцать до заката драгошани вновь возвратился к таинственному месту. Поросенок уже очнулся, но был слишком слаб, чтобы встать. Во избежание осложнений драгошане, не теряя времени стукнул его разок тяжелой дубинкой, которую выдавали в КгБ. Удобно устроившись и закурив, он стал ждать, наблюдая, как солнце садится все ниже и ниже, дневной свет постепенно исчезает. Здесь, вокруг древней гробницы, сосны копьями тянулись ввысь, образуя плотное кольцо, поэтому свет сюда проникал лишь вертикально сверху, да и то ему приходилось пробиваться сквозь широко раскинувшуюся гущу ветвей. С наступлением ночи, однако, Драгошанин разглядел высоко в небе первые звезды, словно смотрел на них из глубокого колодца. Наконец, когда он потушил о землю последнюю сигарету, И тьма вокруг сгустилась до неприглядной черноты, он услышал: «Ах, драгошание! И снова, как всегда, он ощутил присутствие в воздухе каких-то невидимых существ, возникающих непонятно откуда призраков, которые пальцами ощупывали его лицо, как бы стремясь таким образом лучше узнать его, убедиться в том, что это именно он. Вздрогнув он ответил: «Да, это я. Я принес тебе кое-что. Это подарок». «О, и что же это за подарок? Что ты хочешь получить от меня взамен?» Драгоша не разволновался и даже не пытался это скрыть. «Подарок. Это небольшая дань тебе. Ты получишь его позже, перед тем, как я уйду. А сейчас вот что. Я много раз беседовал с тобой, старый дракон» но до сих пор ты не рассказал мне ничего стоящего. О нет, я не утверждаю, что ты обманул меня или ввел в заблуждение. Я лишь хочу сказать, что узнал о тебя слишком мало. Возможно, в этом есть и доля моей вины. Может быть, я не задал тебе нужных вопросов, но так или иначе, теперь я хочу кое-что выяснить. Есть вещи, которые тебе известны, и которые я тоже хочу знать». Было время, когда ты обладал определенным могуществом, силой. И я подозреваю, что ты сохранил значительную часть своей силы, но я об этом ничего не знаю. Могущество? О да, великое могущество, большая власть. Мне нужен секрет обладания этой силой. Мне необходима сама власть. Я хочу знать все, что было известно тебе и что знаешь ты сейчас. «Короче говоря, ты хочешь стать вамфиром?» Само слово и тон, которым оно было произнесено в его сознании, заставили драгошане содрогнуться. Даже для него драгошане, некроманта, исследователя мертвецов, оно звучало чуждо и вызывало благоговейный страх, как будто в этом слове была заключена жуткая сущность того существа или существ, которых оно обозначало вампиром повторил он и тут же быстро продолжил здесь в румынии легенды о них существовали всегда а теперь они распространились по всему миру сам то я уже много лет знаю кто то есть на самом деле старый дьявол здесь тебя зовут упырем а на западе таких как ты называют вампирами там сидя ночью у камина рассказывают о тебе сказки Тобой пугают детей, чтобы они поскорее ложились спать. Легенды о тебе будоражат больное воображение. Но я хочу узнать настоящую правду, отделить факты от вымысла. Я хочу исключить всю ложь из легенд о тебе». Где-то в подсознании Борис почувствовал пожатие плеч собеседника. «Тогда я повторю снова. Ты должен стать вамфиром. Другого пути к познанию у тебя нет». «Но существует же история твоей жизни», — настаивал Драгошанин. «Да, я знаю, что ты лежишь здесь уже 500 лет. Но что происходило в течение 500 лет до того, как ты умер?» «Умер? Но я вовсе не умер. Меня, конечно, могли убить. Это было в их силах. Но они предпочли не делать этого. Они придумали гораздо худшее наказание». Похоронили меня здесь заживо, но сейчас не об этом. Хочешь узнать мою историю? Да. Она очень длинная и кровавая. Это займет немало времени. У нас есть время, масса времени, ответил Драгошане, но при этом он ощутил какое-то волнение и беспокойство невидимых призраков, летавших в воздухе. Как если бы они пытались удержать его не советовали ему заходить так далеко. Бессмертное нечто, таившееся в земле, не любило, когда на него давили. Наконец раздался голос. «Да, я могу рассказать тебе кое-что о своей жизни. Я могу рассказать тебе, что я делал, но не о том, как я это делал, без подробностей. Ты не сможешь стать вамфиром, если узнаешь о моем происхождении, о моих корнях, Ты даже не сможешь понять, кто такие в амфире. Нельзя объяснить, как быть в Нельзя объяснить, как быть рыбой или птицей. Если ты попытаешься стать рыбой, ты утонешь. Попробуй броситься вниз со скалы, подобно птице, и ты непременно упадёшь и разобьёшься. А если невозможно объяснить сущность таких примитивных созданий, то что же говорить тогда о амфире? «Так значит, я ничего не могу узнать о твоих методах?» Драгошане начинал сердиться. Он покачал головой. «Ничего, о твоих тайных силах?» «Я не верю тебе. Ты научил меня разговаривать с мертвыми. Так неужели ты не можешь научить меня остальному?» «О нет, ты ошибаешься, Драгошане!» «Я научил тебя некромантии, а это талант свойственный людям!» Это искусство по большей части забыто людьми. Это так. Но тем не менее, некромантия — искусство такое же древнее, как само человечество. А что касается умения разговаривать с мёртвыми, это совершенно иное. Очень немногим людям когда-либо удавалось в совершенстве овладеть этим языком. Но я же разговариваю с тобой. «Нет, сын мой». Это я говорю с тобой, потому что ты — часть меня. К тому же помни, что я не мертвец, я бессмертен. Даже я не мог разговаривать с мёртвыми. Исследовать их — да, но не говорить с ними. Разница заключается в умении человека приблизиться к ним, в их желании признать этого человека и готовности разговаривать с ним. А что касается некромантии, то здесь ничто не зависит от желания и доброй воли трупа. Некромант сам получает информацию. Он действует как палач, мучитель, как дантист, вырывающий здоровый зуб. Драгошанев вдруг осознал, что разговор их вертится вокруг да около. «Прекрати!» – закричал он. «Ты намеренно уходишь от предмета нашего разговора». «Я стараюсь ответить на твои вопросы». «Очень хорошо. Тогда расскажи мне не о том, как стать вамфиром, а о том, кто такие вамфиры. Расскажи свою историю. Расскажи о том, что ты сделал, если не хочешь рассказать, как ты это делал. Расскажи о своем происхождении». Последовала минутная тишина. Затем голос раздался снова. «Как пожелаешь. Но сначала... Сначала скажи, что ты знаешь, или думаешь, что знаешь о вамфире. Расскажи мне о мифах и бабьих росказнях, которые ты слышал. Ты, кажется, большой знаток их. А потом, как ты выразился, мы отделим правду от вымысла. Драгошанев вздохнул, прислонился к обломку плиты и закурил. Он чувствовал, что они опять ходят вокруг да около, но ничего не мог поделать. Было очень темно, но глаза его успели привыкнуть к мраку. Впрочем, он наизусть знал, здесь каждый корень и обломок камня. Поросенок у его ног судорожно захрипел, но вскоре снова затих. «Мы поговорим обо всем по порядку», – прорычал Борис. И снова ощутил, что собеседник пожал плечами. «Прекрасно, начнем вот с чего. Вампир – это сила тьмы, приверженец сатаны Шайтан-то прежде всего и был вамфиром, в наших легендах. Ты меня понимаешь? Силы тьмы, да, ночь — это наша стихия. Мы не такие, как все. Существует поговорку «Ночью все кошки серы». Так вот, в ночной темноте наши различия гораздо менее заметны. Во всяком случае, кажутся гораздо менее заметными. И прежде, чем ты задашь мне этот вопрос, скажу тебе сам. Именно из-за нашей приверженности темноте — Солнце так вредно для нас. Вредно? Да оно уничтожает вас, превращает в прах. Что? Это миф. Нет, ничего столь ужасного не происходит. Просто даже слабый солнечный свет отнимает у нас силы. Нам от него так же плохо, как бывает плохо тебе, если солнце слишком яркое. Вы боитесь креста, символа христианства. Я ненавижу крест. Для меня он символ лжи и вероломства, но бояться его нет. Ты хочешь сказать, что если против тебя поднять крест святой распятия, то он не сожжет твою плоть? Моя плоть может сгореть от ненависти в тот самый момент, когда я убью того, кто держит этот крест. Драгошаня сделал глубокий вздох. А ты не пытаешься обмануть меня? «Своими сомнениями ты испытываешь мое терпение, Драгошань!» Драгошань выругался про себя, но затем все-таки продолжил. «Вы не даете отражения ни в зеркале, ни в воде, а у вас также не бывает тени». «А, ну это просто заблуждение, хотя и не безосновательное. Мое отражение не всегда бывает одинаковым, а моя тень – не всегда точно соответствует моей фигуре. Дрогоша не нахмурился. Он вспомнил бледное щупальце, которое видел здесь почти 20 лет назад, но которое с тех пор не мог забыть. Ты хочешь сказать, что состоишь из жидкости, а не из твердой плоти? Что способен изменять свою форму? Этого я не говорил. Тогда объясни, что ты имеешь в виду. Теперь настала очередь вздохнуть того, кто лежал под землей. «Ты хочешь раскрыть все тайны, Драгошане?» «Да, я в этом уверен», – Драгошане задумался. «Мне кажется, ты можешь ответить сразу на два вопроса», – наконец произнес он, воспользовавшись тем, что его собеседник замолчал, о чем-то размышляя. «Например, о твоей способности превращаться в летучую мышь или волка. Об этом тоже говорится в легендах. Если это, конечно, легенды, ты действительно можешь изменять свою форму?» Он почувствовал, что его собеседнику это показалось забавным. «Нет. Но кому-то может показаться, что это действительно так. На самом деле никто не способен изменять форму. Я, по крайней мере, ничего подобного не встречал». Потом старейший, кажется, принял решение. «Ну хорошо, я расскажу тебе. Скажи, что тебе известно о силе гипноза? «Гипноза?» – все еще хмурясь переспросил Драгошани. И вдруг рот его удивленно раскрылся. До него неожиданно дошла правда или то, что смахивало на правду. «Гипноз?» – выдохнул он. «Массовый гипноз?» «Так вот, каким образом ты все делал?» «Конечно. Однако можно обмануть сознание. Но нельзя обмануть зеркало. В то время, как кому-то я могу представляться, в виде машущей крыльями летучей мыши и бегущего волка, в зеркале мое отражение становится отражением человека. Ну что, Дрогошане, покров тайны спадает, а? Дрогошане снова вспомнил мертвенно-бледное щупальце, но ничего не сказал. Он давно пришел к выводу, что мертвые или бессмертные существа, беседующие с людьми в их воображении, Мастерски умеют создавать иллюзии. Так или иначе, он хотел спросить совсем о другом. «Вы не можете перебраться через текущую воду, вы в ней тонете». «Хм, возможно, и на этот вопрос я тебе отвечу. При жизни я был наемным воеводой. И действительно, я никогда не пересекал реку. Такова была моя стратегия. Я ждал, пока враг сам переправится через реку, и уничтожал его на своем берегу. Возможно, это и стало причиной возникновения легенды. На берегах Дунайца, Муреша или Сурета я видел, как эти реки становятся красными от крови, драгошаня. Слушая эти объяснения, драгошаня готовился к тому, чтобы задать едва ли не главный вопрос. И вот он выпалил. «Вы пьете кровь живых людей». Именно жажда крови поддерживает вас жизнь. Без нее вы погибаете. Ваша отвратительная злобная сущность заставляет вас питаться кровью живых. Кровь – это ваша жизнь. Что за нелепость! Если уж говорить о зле, то это состояние души. Если ты признаешь существование зла, ты должен признать и добро. Я, конечно, плохо знаю твой мир, драгошаник, но в том мире, в котором жил я, добра было очень мало. А что касается крови, скажи, ты ешь мясо? Пьёшь вино? Безусловно, да. Ты пожираешь плоть животных и пьёшь кровь виноградных лоз. Разве это зло? Покажи мне хотя бы одно существо, которое для того, чтобы жить, не поедает тех, кто слабее». Думаю, что толчком к возникновению этой легенды послужили мои жестокие поступки, которых, признаю, было немало, и моря крови, которые я пролил за свою жизнь. А жесток я был потому, что считал, будет лучше, если мои враги станут видеть во мне чудовище. Тогда у них реже будет возникать желание напасть на меня, вот поэтому я и стал чудовищем. И судя по тому, что легенда обо мне живёт до сих пор и приводит многих в ужас, я не был так уж и не прав. Но это не ответ на твой вопрос. Я, а я, я очень устал. Неужели ты не понимаешь, какая пытка для меня расспросы? Или ты считаешь меня одним из своих подопытных трупов драгошани? Прекрасная возможность для исследования — В эту минуту в голове у Драгошани возникла одна мысль, но он тут же отбросил ее. «Еще один, последний вопрос», – сказал мрачно. «Хорошо, если это необходимо». Легенды говорят о том, что укус вампира превращает человека тоже в вампира. «Если бы ты выпил моей крови, старейший, стал бы я, как и ты, бессмертным». Последовала долгая пауза. Драгошани почувствовал смущение старика. Мучительные поиски ответа, наконец раздался его голос. В те времена, когда мир был очень молод, в лесах жило множество летучих мышей. Они населяли его наравне со всеми другими обитателями. Болезнь уничтожила большинство из них. Ужасная, совершенно специфическая болезнь. Но некоторые приспособились к ней и продолжали жить. В мое время существовали виды, которые питались кровью животных и даже людей. Поскольку летучие мыши были носителями этой болезни, они через укусы передавали ее другим, и зараженные жертвы приобретали определенные особенности, которые... «Постой!» – перебил Дрогашанин. «Ты имеешь в виду летучих мышей-вампиров, до сих пор живших в Центральной и Южной Америке?» «Конечно, именно о них ты говоришь!» А болезнь – бешенства Но не вижу связи. Нечто под землей, проигнорировав его недоверие, переспросила Америка? Новый континент, объяснил Драгошаня. В то время он не был еще открыт. Он велик, богат и очень-очень могуществен. Да, но если ты так говоришь, хорошо. Тогда ты должен рассказать мне об этом новом для меня и неизвестном мире пространстве. «Более подробно, но как-нибудь в другой раз. А сейчас я устал, и...» «Не так скоро», — закричал Драгошане, понимая, что их беседа подходит к концу. «Значит, ты хочешь сказать, что если даже ты укусишь меня, я все равно не смогу стать вампиром? Ты хочешь сказать, что легенда не основана ни на чем, кроме, возможно, существования летучих мышей-вампиров? Нет, это никуда не годится, старый дьявол». «Нет, потому что этих летучих мышей назвали в честь тебя, а не тебя в честь них». Последовала короткая пауза, а затем, не давая собеседнику времени на размышления, Драгошани быстро продолжил. «Ты спросил меня, хочу ли я стать вамфиром. А как еще тогда можешь ты сделать меня вамфиром? Меня что, просто примут в общество, так же, как когда-то тебя приняли в члены Ордена Дракона? Ну нет, хватит лжи». Я хочу только правды. И если ты действительно мой отец, почему ты скрываешь от меня правду? Чего ты боишься?» Драгошани почувствовал, что летавшие в воздухе невидимые призраки отпрянули от него, выражая тем самым свое неодобрение. Голос, прозвучавший в его сознании, и в самом деле был очень усталым и осуждающим. «Ты обещал мне подарок, небольшую дань а вместо этого принес изнуряющие муки. Я как искра, которая гаснет, как тлеющий уголек, который постепенно затухает. Ты был тем, кто поддерживал огонь. А теперь ты хочешь погасить его? Позволь мне сейчас уснуть, если ты не хочешь окончательно измучить меня, Драгошане. Драгошане сжал зубы и, подавив себе стон разочарования, схватил поросенка за задние ноги. Вытащив складной нож, он раскрыл его. Блеснуло острая, как бритва лезвия. «Вот твой подарок!» – раздраженно крикнул он. поросёнок сопротивляясь, взвизгнул. Дрогашани одним движением перерезал ему горло и подождал, пока стечет на черную землю и впитается кровь. Порыв ветра в тот же миг прошелестел в ветвях сосен, и раздался знакомый уже вздох. А -а «Ах!» Бросив труп поросенка посреди переплетения корней, Дрогашани отступил назад, достал носовой платок и принялся тщательно вытирать руки. Невидимые призраки подступили ближе. «Назад!» – рявкнул Дрогашани, развернувшись на каблуках и собираясь уже уходить. «Назад! Вы! Привидение! Это для него, а не для вас!» Ступая мягко, словно кот, Дрогашани в кромешной тьме спускался вниз между соснами. Он тоже был в своем роде ночным созданием, но только живым. Размышляя о жизни и смерти, о бессмертии, он улыбался в темноте, ничего не выражающей улыбкой, и вновь вспомнил о том вопросе, который еще не успел задать. Как, каким образом можно убить вампира, уничтожить его навсегда? Нет, он не задал этот вопрос обитателю склепа. Этого не следовало делать, по крайней мере, в таком месте, как это, да еще ночью. Кто мог предвидеть, какова будет реакция? Такой вопрос задавать было поистине очень опасно. К тому же Драгошане был почти уверен, что уже знает ответ. Следующий день был четверг. Дрогаша неплохо провел ночь, спал очень мало и рано поднялся. Выглянув в окно, он увидел, как кильзы кенковши кормят цыплят, которые высыпали за ворота и бегали по заросшей травой обочине деревенской дороги. Крешком глаза она заметила движение в его окне и обернулась. Широко распахнув окно, Дрогаша полной грудью вдыхал свежий утренний воздух. Он облокотился о подоконник и высунулся из окна. Кожа его была белой, как снег. Ильза не сводила глаз с его обнаженной груди. Когда он глубоко дышал, мышцы на его руках и спине вздувались. Выглядел он очень соблазнительно и, должно быть, был очень силен. «Доброе утро!» – поздоровалась она. Он кивнул в ответ и внимательно посмотрел на нее. Теперь он понял, почему так плохо спал. Все дело было в ней. «Хорошо, не правда ли?» – спросила она сверкнув белоснежными зубами и намеренно облизывая их. «Что?» Он опять перешёл к обороне, проклиная себя в душе за то, что ведет себя, как несмышленый ребенок. «Это он-то, драгошане!» «Вам нравится, как ветерок обдувает вашу кожу?» «Но посмотрите на себя, вы такой бледный!» «Вам необходимо бывать на солнце, господин драгошане!» «Да, возможно, возможно, вы правы!» пробормотал он и отошел от окна, чтобы одеться. Сердито натягивая на себя одежду, он думал, «Женщины, существа женского пола, секс, это так уродливо!» «Но так ли это на самом деле? Так противоестественно и так необходимо? Неужели это то, чего мне не хватает?» «Ладно, у него есть возможность это выяснить, сегодня ночью. Именно сегодня, потому что завтра приезжают англичане». Он окончательно принял решение и вернулся к окну. Ильза опять кормила цыплят. <свят> Услышав его покашливание, она обернулась в тот момент, когда он застегивал рубашку, внимательно глядя на нее. В глаза их встретились, и недолго и неотрывно смотрели друг на друга. Наконец он, запинаясь, проговорил. «Ильза, а что, по-прежнему становится холодно? Эээ, -э, я имею в виду по ночам». Она нахмурилась, пытаясь понять, к чему он клонит. «Холодно?» «Да что вы, нет, конечно, сейчас же лето!» «Тогда сегодня ночью, — быстро проговорил он, — я думаю, что оставлю окно и шторы открытыми!» Черты ее лица разгладились, и она, запрокинув голову, расхохоталась. «Это пойдет вам на пользу!» — после паузы произнесла она. «Думаю, что вы после этого почувствуете себя лучше!» Смятение смятении Драгошани вновь отошел от окна, закрыл его и завершил свой туалет. В какой-то момент он пожалел о том, что сделал. Слишком уж легко у него получилось назначить это свидание. Фактически, свидание назначили ему. Однако он отбросил эти мысли, дело сделано, что будет, то будет. В конце концов, ему пора лишиться невинности. И в самом деле, лишиться невинности, как будто он девушка. И все-таки в этом выражении была какая-то трогательная наивность не похожая на грубые наставления бессмертного учителя. Интересно, как отнесется к этому старый дьявол, молокосос, который не познал еще ни одной женщины? Да, именно так он и выразился. И эти слова относились к отцу Драгошане, к его настоящему отцу. «И тогда я проник в его сознание, и я подарил им эту ночь». Он проник в его сознание, чтобы показать, что следует делать. Драгошане вздрогнул от того, что какой-то камешек ударился в его окно. Он задумчивости сидел на кровати, но теперь встал и снова подошел к окну. Это была Ильза. «Господин Драгошане, завтрак вам подать в комнату?» – спросила она. «Или вы позавтракаете с нами?» То, с каким нажимом она произнесла в комнату, не оставляло никаких сомнений. Но Драгошане проигнорировал намек. «Нет, сначала он должен поговорить со старым драконом. Я спущусь вниз», – ответил он и, увидев разочарование, явно отразившееся на ее лице, прикрыл глаза и задумался. «Да, ему, безусловно, потребуется помощь. Впервые и с такой девушкой». «Она, безусловно, знала, чего хотела, но он-то не знал ничего». «Но вамфир знал все, и Драгоша не подозревал» что существуют какие-то секреты, которыми даже такой хитрец, как старик, не прочь будет поделиться, совсем не прочь.